17 июня 2007 года. Его ранние дневниковые записи, одна из которых датируется 19 марта 2004 года, позднее превратились в его первый рассказ. Повествование ведется от лица Протхипа, протагониста, В этом рассказе Предхип возвращается в родной город и вынужден столкнуться не только со своим прошлым, которое словно наваждение преследует его, но и с изъятием по просьбе матери его имени из семейного свидетельства о праве владения землей. Он, его мать и младший брат унаследовали эту землю от покойного отца. Мать хочет продать долю земельного участка, который владеет Предхип Последние годы он редко приезжал домой, и она решила, что старший сын нуждается в этой земле куда меньше, чем она и его брат, и пустить деньги от продажи на строительство домов, которые можно будет сдавать в аренду рабочим. Аргументация матери, желающей продать землю, не небезосновательна. На самом деле, она служит неопровержимым доказательством его постыдного равнодушия к родным местам. Предхипу ничего не остается, кроме как подписать документ, разрешающий продажу его земельной доли. Это событие подрывает моральные силы Предхипа, усиливая внутренний голос, который глумится над его отказом от самых интимных и самых надежных взаимоотношений семейных усов. Наказание за прошлое презрение к своим корням Презрение, возникшее у него в подростковом возрасте, когда он хотел только свободы от этих уз, которые воспринимал как оковы. Но вместе с обретенной в конце концов и с большим трудом свободы пришло холодное одиночество и неспособность найти свой путь в жизни. Таковы дороги, которые нам нужно пройти в юности, чтобы выйти на собственную тропу найти для себя путь, встав на который мы сможем стать самими собой. Он написал этот рассказ в начале 2004 года. В то время он был окрылен своим творчеством, исполненные страсти фразы, смелые, энергичный синтаксис, дерзкие усложненные приемы повествования. Рассказ переполняла энергия, в которой сквозила невинность амбиций и высокомерие юности. Прошло три года. Перечитав этот рассказ много раз при разных обстоятельствах, он считает собственное высокомерие одним из своих многочисленных недостатков, а вдобавок к тому, бедность словаря, тяжеловесность метафор и напускную праведность, которая теперь представляется ему скучной, банальной и простецкой, его слог кажется ему глупым, несуразным, грубоватым. И тем не менее эти изъяны Были порождены годами невинной бурной юности, и со временем они стали его силой, дерзнувшей запечатлеть эмоции, взгляды и дух невинности, мощный порыв, жажду жизни, которую он в настоящий момент уже не может воплотить. Это тот глоток свежего воздуха, который ему уже не сделать. Бурюлещая энергия юности превратилась в глубокую безмятежность. На смену амбициозной проворности пришла ставшая для него ценной замедленность. Он более не рассматривает жизнь как гонку, которую нужно выиграть, как цель, которой надо добиться, вместо того, она видится ему как нечто, что живет вместе с ним, существует рядом с ним в каждый данный момент. Каждая мимолетная минута, каждая мимолетная секунда наполнена своим значением и требует осмысления. Его жизнь более не подстёгивает желание мчаться вперед, напротив, каждый день сопряжен с разного рода приключениями, не менее волнующими, чем то, что когда-то обещало ему будущее. Он научился по-настоящему жить сегодняшним днём. Перечитав свой рассказ еще раз, он задумывается, какие моменты в нем фактически точные, а какие выдуманные. Он гордится своим произведением, в этом нет сомнения, но он гадает, сможет ли он использовать эту прозу как способ вспомнить так или иначе некий прошлый опыт. Это ведь он написал в конце концов. Он должен суметь отличить реальные элементы сюжета от фальшивых распознать те части, которым можно довериться на нынешнем этапе жизни, в котором реалии соприпнуются с вымыслами повествования. Томас Манн делает проницательное наблюдение в повести Тонио Крёгер. Он пишет: "литератор в глубине души не понимает, что жизнь может продолжаться, что ей не стыдно идти своим чередом и после того, как она выговорена, исчерпана". Несмотря на свое преображение через литературу, она, зная себя, грешит по-старому, ибо с точки зрения духа всякое действие грех. Он теперь оказался лицом к лицу с грехами жизни, столкнувшись с последствиями сочинения того рассказа, несмотря на то, что завершил он его много лет назад. Жизнь может продолжаться, ей не стыдно идти своим чередом. Несмотря на своё преображение через литературу, она зная себе грешит по-старому. Ему ничего другого не остаётся, кроме как смотреть жизнь в лицо, на продолжение его рассказа в реальности. Прошло три года с тех пор, как он последний раз побывал в своём родном городе. На самом деле, Кэнг Хой расположен всего в ста километрах от Бангкока, но ему никогда не приходило в голову туда съездить, даже когда мать звонила, и спрашивала, как ему живется. Он чувствует, что узы, связывающих его с малой родиной, уже не существует, разве что растет со временем ощущение моральных обязательств по отношению к матери и младшим братьям. В отличие от рассказа, в жизни у него два младших брата. Всякий раз, когда ему звонит мать, его совесть оказывается встревожена ее ожиданиями, ее просьбами, ее мелочностью. Как старший сын 31 года, он часто испытывает чувство вины за то, что недостаточно обеспечен финансово, чтобы предложить своей семье ощутимую материальную помощь, когда они в этом очень нуждаются. Телефонные звонки матери заставляют его нервничать и тревожиться, напоминая о безнадежном положении семьи, положении, из которого он всю свою жизнь старался вырваться. Хотя ему повезло, и он смог увернуться от колыков безнадёги, его мать и братьев всё ещё утягивает на дно. Вот они и умоляют его им помочь. Подумать только, что произошло с его средним братом, Читчай женился в двадцать шесть и с тех пор тонул в водовороте долгов. Правительственный план экономических реформ убедил добропорядочную молодежь, что их мечты о процветании можно осуществить с помощью займов, забыв о том факте, что они, возможно, не сумеют их вернуть. Сноска. Премьер такси Таксинавата, 2001-2006. Прибег к разного рода экономическим мерам по поддержке отрасли сельского хозяйства и благополучие деревенских жителей, таких как микрокредитование и льготные займы. Поддавшись этим мечтам, Чичай и его жена оказались в паутине долгов. Их брак дал трещину, а потом и вовсе распался. Он вынужден был переехать в дом матери и вновь стать ребёнком, для которого она готовит еду и стирает одежду. День за днем он пахал на износ, откладывая заработанное, чтобы вернуть займы. Но однажды в доме появилась полиция и арестовала его, заявляя, что ростовщик подал на него в суд за неуплату. В дело вмешались полиция и прокурор, а все благодаря его слепой решимости завести семью, купить машину, телевизор с плоским экраном, держать в доме золотых ретриверов. Последняя повседневная мечта среднего класса попутно накапливая проценты с невыплаченных кредитов. Оба его золотых ретривера, тощие и немытые. Когда днем становится жарко, один из них любит ложиться под лестницей, ведущей в мамину спальню, а другой дремлет на прохладном цементном полу в маминой ванной. Когда вечером приходит прохлада, они гоняются за мамиными цыплятами, за что она их нещадно ругает. Ей не только приходится готовить еду для двух сыновей, она должна кормить еще и двух собак. В конце концов, ретриверы спарились с обычными тайскими псами, живущими по соседству, наплодив многочисленное потомство полукровок. Джи Чай больше не интересуется ни своими ретриверами, ни их щенками-метисами. Для него они стали олицетворением его неудачного брака и бесплодной погони за богатством, вещей, о которых теперь ему лучше не напоминать. За собаками присматривает мать, следя, чтобы они были накормлены и им бы хватало сил гоняться за её цыплятами. Они мало чем отличаются от её сыновей. Несмотря на все их неудачи и потери в жизни, у них все еще есть мать, которая заботится о том, чтобы они не голодали. Она просто не может оставаться равнодушной к их страданиям. Озлобленность злобленность чутьчая приобрела саморазрушительные формы. Как-то поздно ночью, пьяный и уставший, он ехал домой из Сарабури и на полной скорости врезался в припаркованный трейлер. К счастью, он отделался лишь незначительными травмами, а вот его машина была сильно покорёжена. Мать отправила её в местную автомастерскую, пришлось заменить капот. Ремонт оплатила мать. Что касается Майтри, который был младше среднего брата на 10 лет, от него были одни неприятности. Все удивились, когда мать им забеременела, потому как к тому времени отец сильно постарел. Майтри с самого детства отличался упрямством и дурным нравом, и чуть ли не кусал мать за грудь, когда она его кормила. Едва научившись говорить, он запоминал только грубые и непристойные слова, которыми впоследствии награждал тех, кто его сердил. В три года он закатывал истерики и скверно словил в адрес родителей. К счастью, Майтрей родился, когда их отец стал с возрастом помягче. Он никогда бы не спустил подобное поведение ни ему, ни Чичаю. Оба брата сполна знали строгость отца, не раз испытав на себе его жестокие наказания. Он помнит, как однажды, когда они были детьми, отец бросил свирепый взгляд на него и Чичаю, расшалившихся за обеденным столом. Отец вдруг замолчал, и его лицо исказило гримаса ярости. Он встал и отшвырнув обоих к стене, кинул их тарелки через всю комнату. Будучи ребенком, он частенько попадался под тяжелую руку отца, решившего его наказать. Однажды отец кинул в него кирпич, до крови раскроив ему лоб. Он упал на землю, его лицо заливало кровь и растекалось под головой темно красной лужей, и последнее, что ему запомнилось, был отец, который приблизился к нему полюбовался на свою жертву и ушёл, даже не выразив беспокойства. Перед тем как потерять сознание, он услышал рыдание матери, так что Майтре ещё повезло, что отец находил его взрывной характер забавным. Этот мой сын не рубка десятка. Он никому не даст спуску. Мне это нравится. В конце 1998 года, когда отец погиб в автокатастрофе, Майтри учился в четвертом классе начальной школы. В школе он не отличался хорошей успеваемостью, что постоянно огорчала мать. После смерти отца он и вообще бросил учебу. Мать не могла найти управу на его упрямство, вспыльчивость и непокорность. Нескончаемый поток сквернословия, срывавшийся с его губ, сшибал ее с ног и заставлял терять дар речи. В то время сам он учился на последнем курсе факультета изящных искусств в университете, захваченный вольностью и бунтарством своего поколения. Воспоминания о прошлом оставались в его душе свербящей раной, ноющей трещиной, ненужной болью. Он был готов на все — лишь бы сбежать подальше от семьи и от родного города. В глубине души он ощущал себя ничьим, оторванным от своих корней. После смерти отца он счел, что последняя ниточка, связывавшая его с семьёй, перерублена. Мать и братья уменьшились до бледных образов, став не более чем манекенами из той жизни, от которой он был полностью отрешен. После смерти отца Майтри совсем слетел с катушек, доставляя матери массу разных проблем. Он сильно пил, ввязывался в драки, мать буквально утратила над ним контроль. Когда Майтри было около пятнадцати, мать стала подозревать, что он балуется амфетамином, который можно было купить в киосках вдоль шоссе Дружбы на популярной у дальнобойщиков стоянке. Она запретила Майтре околачиваться около этих киосков и велела сидеть у себя в комнате. В ответ он принялся крушить дома вещи и наносить себе увечья, а потом пригрозил избить и ее. И у нее лопнуло терпение. Я твоя мать. Если ты посмеешь меня ударить, я убью тебя голыми руками. Если ты настолько глуп, чтобы принимать наркотики, я перережу тебе глотку, пока ты спишь. Вот увидишь. Потом она заставила Майтри найти себе работу. В течение нескольких месяцев он работал на заводе на временной ставке, но довольно скоро снова стал торчать дома и ничего не делал, покуда мать не была вынуждена выгнать его шваброй из кровати. Он устроился на другую работу. Но все свои заработки потратил на аванс за новый мотобайк, предоставив матери вносить оставшиеся платежи. Она злилась на него и упрекала за это, но в конце концов материнская любовь взяла верх. Она беспрекословно несла все бремя неурядиц, который ей доставлял младший сын, а он был безнадежен. Он пристрастился много пить после работы его совесть, если она у него была, продолжала гнить. Майтре знал, что мать всегда придет к нему на выручку. Она могла кричать на него, ругая за все те невзгоды, что он ей доставлял, но продолжала заботиться о нем, кормить его. Она никогда бы не выгнала его из дома. Через какое-то время Майтре сошелся с девушкой. Девушка поселилась у них. И стала жить с Маейтри в одной из квартир, предназначавшихся для аренды. Мать готовила для них и прибиралась в их любовном гнездышке. Она даже давала ему денег на выпивку, когда он просил. Маейтри и его девушка нередко пили вместе до глубокой ночи, и мать позволяла им делать все, что заблагорассудится, не упрекая ни единым словом. Девушка никогда не помогала матери по хозяйству. Она даже не удосуживалась с ней здороваться. Почти все время она безвылазно сидела в комнате. Мать, более не в силах терпеть поведение девушки, поговорила с майтри. Он же, по уши влюбленный стал защищать ее и крепко обиделся на мать. Спустя несколько дней мать ее выгнала, а майтри побежал за ней в слезах, умоляя вернуться. Но как выяснилось, девушка уже успела найти себе нового любовника и хотела расстаться с Майтри навсегда. Она разбила Майтри сердце. В его жизни словно угас свет. Он заперся у себя в комнате и днями и ночами напролёт пил и рыдал. И кто мог бы его утешить, как не мать? Она позвонила старшему сыну и всё ему рассказала. Сгорая от ярости и стыда, он тихо проклинал брата, этот никчемный лентяй, бесполезное позорище, но чем он мог помочь? Жизнь Майтри мало чем отличалась от печального удела маленьких людей, появлявшихся в теле и радиорепортажах. Он им сочувствовал, но в то же время считал их дураками. Иногда вечерами он размышляет о неизбежной борьбе, которую ведут обычные люди, Они ему даже снятся по ночам, в чем же причина их проблем и как их можно решить, на ком или чем лежит за них вина, на правительстве, обществе в целом или каждом отдельном человеке? Неужели людям некого винить, кроме самих себя, если их жизни полны невзгод? И кто возразит, что столкновение с проблемами это часть борьбы за существование? Или что-то не так с мироустройством, с чем-то, что вынуждает общество топить отдельных людей, доводя их до состояния упадка. И кто найдет смысл в подобных плачевных, жалких судьбах? А теперь такая же жизнь разворачивается прямо у него на глазах. Пожирает его мать и братьев. Он ощущает ее дыхание у себя на затылке, когда мать рассказывает ему об изобилии проблем со здоровьем с которыми ей сейчас приходится бороться от диабета до ишемической болезни сердца. Потом она умоляет его самого старшего, самого образованного из братьев позвонить майтри и оказать моральную поддержку, дав ему здравый и толковый совет. Образуй своего брата. Скажи, чтобы на тебя равнялся, чтобы встал на ноги и перестал зависеть от меня. Но какой совет он мог дать Майтре и какого рода пример он подавал? Только взгляните на него. Писатель, не добившийся финансовой независимости в жизни, Разве он сможет одолжить матери денег, если ей понадобится. А что он будет делать, если она заболеет и ее придется поместить в больницу? А что, если ему диагностируют рак легких из-за того, что он много курит? Лучше он умрет» чем позволит матери тратить ее деньги на его лечение. Он поклялся посвятить всю свою жизнь писательству. Он хочет трудиться исключительно ради творчества, посвятить себя осязанию, изучению, распознаванию и постижению того, что значит быть человеком, так чтобы он сумел выразить красоту, значимость, святость и достоинство человеческого существования с помощью слов и сюжетов. Он упорно трудился, и его никогда не посещала мысль все прекратить. Его непоколебимая вера во всевластие повествования побудила его сознательно отказаться от иных жизненных альтернатив. Приверженный в вере в творчество, он выбрал для себя тропу, которая не может обеспечить комфортную и безопасную жизнь его матери и семье. Он идет этой одинокой и эгоистичной дорогой, и если ему суждено вдруг сегодня упасть замертво, его мать все равно не должна потратить на него ни гроша. Если уж кто-то и должен заплатить, то это его судьба. Он встретит ее с громким и язвительным смехом, с исступлённым желанием не упустить свой последний вздох, вот как он поблагодарит свою судьбу. Скажи ему, чтобы он сдох крикнул он в телефонную трубку. В этот момент он видит, как его собственная смерть и жизнь его младшего брата сталкиваются и сплетаются воедино. Через свою мать он беседует с младшим братом и с собственной судьбой. "Как ты смеешь такое говорить?" упрекает его мать. В тот же вечер он звонит Майтре и пытается его приободрить, исполняя перед младшим свой Братский долг